Возвращаюсь в дом и ложусь, зарываюсь в подушку с головой, сам с кровавой раной в груди, а голова, голова раскалывается от дум, от вопросов, что все это значит, в чем вина моя и прегрешение мое, чем я от провинился больше всех на свете, за что меня карают суровее кого-либо другого. «Ах ты, Господи, Господи, Владыка Вселенной, что мы и что наша жизнь? Кто я такой, чтоб ты все время помнишь обо мне, не упускаешь меня из виду, и ни одним горем и несчастьем, ни одной бедой и напастью не обходишь меня?» Лежу я как на горячих углях, размышляю и слышу, как жена моя, бедняжка, стонет, прямо за сердце хватает. — Голда, — говорю, — не спишь? — Нет, — отвечает. — А что? — Ничего, — говорю. — Скверно, — Голда, — хоть сквозь землю провались. Может быть, посоветуешь, что делать? — У меня, — отвечает Советов, — спрашиваешь. — Горе мое горькое. Встает утром дитя, здоровое, крепкое, одевается и вдруг бросается ко мне на шею, целует, обнимает и ничего не говорит. Я думала, она, упаси бог, рихнулась. Спрашиваю, что с тобой, доченька? Не отвечает. Выбегает на минутку к коровам, и нет ее. Жду час, два, три, где хава? Нет хавы. Тогда я говорю детям, а ну-ка сбегайте на минутку к папу А откуда ты, голда? Говорю, я знала, что она у папа А откуда, отвечает, я знала? Горе мне. Что ж, глаз у меня нету, что ли? Илья я не мать? А если у тебя есть глаза, — говорю я, — и если ты, мать, почему ж ты молчала и мне ничего не говорила, тебе говорить, а когда ты дома бываешь? Да если я и говорю, ты разве слушаешь, тебе скажешь, а ты сейчас же изречением отвечаешь, забиваешь голову изречениями, да тебе отделываешься? Так, — говорит она мне, — голда, то есть. И я слышу, как она плачет в темноте. Отчасти думаю, она права, ибо что может понимать женщина? И болит у меня за нее сердце. Слышать не могу, как она плачет и стонет. Вот, видишь, Голда, обращаюсь я к ней, ты недовольна, что у меня про всякий случай излечение есть. Должен и на это ответить тебе излечением. Сказано у нас, как отец жалится над детьми. Отец любит дитя свое. Почему, я говорю, не сказано, как мать сжалится над детьми своими? Потому что мать — это не отец. Отец умеет по-иному с детьми разговаривать. Вот увидишь, завтра даст Бог повидаю с ней. Дай-то Бог, — говорит она, — чтоб ты с ней мог повидаться и с ним тоже. Он человек неплохой, хоть и поп, он добр к людям. Попросишь его, в ноги поклонишься, может быть, он и жалится. — Что? — говорю я. — Поп, чтоб я ему в ноги кланился. Сума ты сошла или рехнулась, не отверзаю у своих дьяволу на потеху, не дождутся этого враги мои. — Ну вот видишь, — отвечает она, — опять ты за свое. — А ты? — говорю, — что ж ты думала? Стану я у женщин на поводу ходить, твоим бабьим умом жить буду. В каких-то разговорах и прошла вся ночь. Еле дождался я первых петухов, встал, помолился, взял кнут и пошел к папу во двор. Женщина — это, конечно, всего только женщина, но куда же мне было идти? В могилу. Короче говоря, прихожу и к папу во двор, а тут собаки устраивают мне встречу хотят привести в порядок мой кафтан попробовать мои икры не придутся они по вкусу счастье что я захватился мою кнут и растолковал им изречение пусть пес зубов не точит то есть нехай собака даром мне брэше на шум выбежали попы по с трудом разогнали веселую компанию и пригласили меня в дом приняли меня, как почетного гостя, даже самовар хотели поставить. Я сказал, что самовар ни к чему, что мне нужно побеседовать с ним, с попом, то есть с глазу на глаз. Он, конечно, догадался, зачем я пришел. И мигнул жене, чтобы там, мол, потрудило закрыть дверь с другой стороны. А я приступил к делу, прямо, безо всяких предисловий. Пусть прежде всего скажет, верует ли он в Бога. Затем пусть ответит, понимает ли он, что значит оторвать от отца любимое дитя, и еще. Пусть скажет, что, по его мнению, есть Богу угодное дело, а что грех. И еще одно хотел бы я у него узнать. какого он мнение о человеке, который врывается в чужой дом и хочет там все перевернуть, переставить стулья, столы и кровати? Он, конечно, торопел и говорит, ⁇ Тевль, ты человек умный! Как ж ты задаешь мне столько вопросов сразу и хочешь, чтобы я тебе тут же ответил? ⁇ Погоди, я тебе отвечу на все по порядку. ⁇ Нет! ⁇⁇ говорю я, ты мне, батюшка, дорогой, никогда на это не ответишь. Знаешь почему? Потому что все твои мысли я знаю наперед. Ты лучше скажи мне вот что. «Могу ли я еще надеяться увидеть свое дитя или нет?» «Что значит еще?» — всполошился он. «С твоей дочерью ничего плохого не случится. Наоборот, знаю, — перебил я, — знаю. Вы хотите ее счастливить, но я не об этом говорю. Я хочу знать, где она и могу ли я ее видеть». «Все что угодно», — отвечает он, — «только не это». Ну, вот так и говорить. Коротко и ясно. Будьте здоровы, и пусть Господь воздаст вам старицей. Пришел домой. Застал свою голду в кровать. Лежит скрюченная, как черный клубок. И плакать уж не может. Встань, — говорю ей, — жена моя, развойся, и сядем на пол траур справлять по завету Божьему. Господь дал, Господь и взял. Ни мы первые, ни мы последние. Пусть нам кажется, что никогда у нас никакой хавы и не было. Или возьмем для примера Годл, которая ушла от нас невесть куда. Бог знает, увидим ли мы ее когда-нибудь. Всевышний Бог милосердный, Он ведает, что творит. Изливаю я так свое горе» и чувствую, что слезы душат меня, клубком к горлу подкатываются. Но Тевье, не баба, Тевье сдерживает себя. Положим, это только так говорится, сдерживает себя, потому что, во-первых, вы только подумайте, какой позор, а во-вторых, как же можно сдерживать себя, когда теряешь такое дитя, такой бриллиант». Такую дочь, которая чуть не больше всех детей дорога сердцу моему и сердцу матери.